Штабу Москаленко, КС, пришлось нелегко. Он был вынужден координировать не только контрудар во фланг 14 корпусу в северо-западном направлении, но и против заходившего с юго-запада 24-го танкового корпуса. На это направление был выдвинут 23-й танковый корпус «Родина ГС», формально именовавшийся «Танковым» 24-й корпус 6-й армии в тот момент состоял из двух пехотных дивизий. За 7 дней боев 23-й танковый корпус потерял подбитыми и сожженными 90- Т-34, 35 Т-70 и 22 Т-60. На 6 августа в строю оставалось 6 Т-34. 5 Т-70 и 2 Т-60. К 6 августа 1-я танковая армия потеряла большую часть своего состава и была расформирована. Ее остатки, в том числе 23-й танковый корпус, были подчинены 62-й армии. 4-я танковая армия сохранила свое название но пополнения для своих танковых частей не получила. В результате бойцы иронически называли ее «четырехтанковая армия». Несмотря на большие потери, первой и четвертой танковым армиям удалось предотвратить окружение 62-й армии и остановить продвижение 6-й армии к Сталинграду. Вместо окружения советских войск на западном берегу Дона и быстрого марша на Сталинград, ударная группировка немецких войск была втянута в затяжные бои, а затем вынуждена была перейти к обороне до подхода с запада 17 и 11 армейских корпусов. Эффект от контрудара первой танковой армии Москаленко КС был даже большим, чем принято считать. После войны немецкие генералы в подготовленных для американцев докладах по летней кампании отметили следующее. 29 июля последняя железная дорога, связывавшая Кавказ с Центральной Россией, была взорвана в нескольких точках немецкими танковыми частями. Кавказ был изолирован. На следующий день... Группа Армии А была предупреждена, что тяжелые бои под Сталинградом вынуждают верховное командование передать еще один немецкий и два румынских корпуса в группу Армии Ю, для того, чтобы помочь шестой армии в ее борьбе. Результатом этого решения был поворот четвертой танковой армии Гота на Северо-Восток. Сопровождать Первую танковую армию фон Клейста в ее беге на Кавказ должен был только 40-й танковый корпус. Неодновременность поворота на Сталинградское направление привела к некоторой разрозненности действий 4-й танковой армии Гота и 6-й армии Паулюса, в то время как Шестая армия была остановлена контрударами первой и четвертой танковых армий, армия ГОТА с плацдармов на южном берегу Дона в районе Цемлянской 31 июля начала наступление на восток. Далее эстафета наступления постоянно переходила от одной армии к другой. В августе 1942 года практически отсутствовал период, когда они наступали одновременно оборонявшаяся против 4-й танковой армии 51-я армия генерал-майора Коломийца Т.К., заменившего Труфанова Н.И., имела в своем составе только 5 дивизий. 91-ю, 138-ю, 157-ю и 302-ю стрелковые дивизии, 115-ю кавалерийскую дивизию, растянутых на 200-километровом фронте от Верхней Курмоярской до района южнее станицы Орловской. Такое разреженное построение не благоприятствовало успешной обороне. Правофланговое соединение 51-й армии откатывались на северо-восток вдоль железной дороги Тихорецк-Сталинград. При этом, например, 138-й стрелковой дивизии Коломиец т.к. поставил задачу вида действовать самостоятельно в зависимости от обстановки. Примечание. Людников ИИ. Дорога длиною в жизнь. Москва, высшая школа, 1985 год, страница 18. Конец примечания. Главная же сила 51-й армии Ведя бои с четвертым армейским корпусом немцев, отходили на восток. К 17 августа они закрепились на линии озер южнее Сталинграда. Сложилась опасная ситуация, которая уже не один раз за войну заканчивалась катастрофой. Разрыв между Юго-Западным и Южным фронтами в июле 1941 года привел к Уманскому так называемому «котлу». Разрыв между Юго-Западным и Южным фронтом в июле 1942 года привел к окружению части сил 9 38 и части 24-й армий в районе Миллерова, Теперь разрыв между войсками на сталинградском и кавказском направлениях мог привести к прорыву к Сталинграду с юго-запада. Директивой ставки ВГК номер 170 535 от 28 июля командующему Сталинградским фронтом Еременко А.И. предписывалось «принять немедленные меры» по усилению обороны юго-западного фаса Сталинградского внешнего обвода. Во исполнение этой директивы на южном фасе внешнего обвода между Волгой и Доном к 1 августа была развернута из резерва фронта 57-я армия генерал-майора Толбухина Ф.И. в составе 15-й и 38-й стрелковых дивизий 13-й истребительной бригады, 4 курсантских батальонов и 6 артиллерийско-пулеметных батальонов 118-го укрепленного района. В период с 1 по 5 августа эта армия была усилена 204-й, 208-й, 426-й стрелковыми дивизиями и сводным 13-м танковым корпусом в составе 6-й гвардейской, 13-й и 254-й танковых бригад, 56 Т-34 и 41 Т-70. 31 июля Сталинградский фронт из состава Северокавказского фронта была передана 51-я армия. Глубокий обход открытого фланга Вскоре заставил загнуть его фронтом на юго-запад. Передовые части 48-го танкового корпуса 4-й танковой армии ГОТА 2 -го августа вышли в район Котельникова. Создалась опасность прорыва противника в Сталинград с юго-запада вдоль железной дороги. В целях предотвращения этой опасности Командующий Сталинградским фронтом приказал 64-й армии отойти с Дона и занять для обороны южный фас внешнего Сталинградского обвода от Дона до Плодовитого, а 57-й армии, передав этот участок, прочно обороняться от Плодовитого до Райгорода. Для удобства управления Сталинградский фронт 5 августа был разделен на два фронта. Сталинградский фронт в составе 63-й, 21-й, 4-й танковой, 62-й армии и 8-й воздушной армии и Юго-Восточный фронт в составе 64-й, 57-й, 51-й и прибывшей в район Сталинграда 1-й гвардейской армии. Командующим Юго-Восточным фронтом был назначен генерал-полковник Еременко А.И., начальником штаба генерал-майор Захаров Г.Ф. Последний нам хорошо известен по зимнему наступлению под Москвой. Именно он конфликтовал с Беловым П.А. по поводу прорыва через Варшавское шоссе в январе 1942 года. 5 августа 48-й танковый корпус Гейма, 14-я танковая, и 29-я моторизованная дивизии вышел к внешнему Сталинградскому обводу в районе Абганерово. Плодовитая. Начались танковые бои в районе Абганерово, известные также как бои у разъезда 74-й километр. Из состава танковых соединений Юго-Восточного фронта в них участвовал 13-й танковый корпус насчитывавшие к началу боев 120 Т-34 и 16 Т-70. Позднее к нему присоединились 40 танков КВ 133 танковой бригады. Также в боях за 74-й километр участвовали 204-я, 126-я и 138-я стрелковые дивизии. Быстрого прорыва. 4-й танковой армии к Сталинграду вдоль железной дороги от Абганерово не получилось. 48-й корпус был атакован слангов советскими стрелковыми и танковыми частями. Наступление пришлось остановить и перейти к обороне. Бои стихли, когда 10 августа к Абганерово подтянулся 4-й армейский корпус, 94 и 371-я пехотные дивизии, а позднее 4-я румынская пехотная дивизия. К 10 августа в 14-й танковой дивизии осталось всего 24 танка. В 13-м танковом корпусе к 12 августа оставалось на ходу 24 Т-34, один Т-60 и 1 Т-70. Еще 43 Т-34 и 1 Т-60 и 1 Т-70 числились в ремонте. Безвозвратные потери составили 53 Т-34 и 3 Т-70. В 133-й танковой бригаде оставалось 16 КВ на ходу, И 28 в ремонте после того как эстафета обороны перешла от остановленной контрударами 1 и 4 танковых армий 6 армии, застрявшей под Абганерово 4 танковой армии, армия Паулюса возобновила наступление, подтянув пехоту 16 и одиннадцатого армейских корпусов. Шестая армия с утра 7 августа перешла в наступление. Вновь была сделана попытка организовать для 62-й армии Канны ударами по сходящимся направлениям. Северную Клешню образовал 14-й танковый корпус, 16-я танковая, 3-я и 60-я моторизованные дивизии, южную Клешню – 17-й армейский корпус, 22-я танковая, 79-я и 113-я пехотные дивизии. На этот раз операция на окружение прошла результативнее первой попытки. Части 62-й армии, которой с 3 августа 1942 года командовал генерал-лейтенант Лопатин А.И., не выдержали этих ударов. Уже вечером 8 августа танковые дивизии противника, прорвавшиеся с севера и юга, соединились западнее Калача. 33-я гвардейская, 181-я, 147-я и 229-я стрелковые дивизии 62-й армии оказались в окружении. Три дивизии той же армии, 112, 131 и 196 отошли на левый берег Дона, где организовали оборону по внешнему сталинградскому обводу от Вертячева до Ляпичева. В результате ожесточенных боев, продолжавшихся до 14 августа, отдельным частям окруженных дивизий удалось прорваться из окружения и переправиться на восточный берег Дона. Завершив окружение части сил 62-й армии на западном берегу Дона, Паулюс перегруппировал 14-й танковый корпус на северный фланг армии. Передав оборону участка фронта по Дону к востоку от устья реки Хопер 8-й итальянской армии, Паулюс решил провести операцию по обеспечению своего левого фланга. Атаки 4-й танковой армии «Ключонки» на ВД произвели должное впечатление и было решено отодвинуть ее на север. С этой целью южнее Клёцкой были сосредоточены 8-й, 11-й армейские и 14-й танковые корпуса, понимая, что контрудары 1-й и 4-й танковых армий Это только первый раунд боев на дальних подступах к Сталинграду. Ставка ВГК собирает против левого фланга армии Паулюса свежее объединение. 5 августа директивой ставки ВГК номер 994144 формируется первая гвардейская армия, состоящая из пяти гвардейских дивизий 37 38 39-й, 40-й и 41-й. Первоначально командующим был назначен Голиков Ф.И., но вскоре его заменили на высвободившегося с поста командующего первой танковой армии Москаленко К.С. Гвардейские стрелковые дивизии 1-й гвардейской армии были сформированы из воздушно-десантных корпусов с присвоением авансом гвардейского звания. Видимо, советское руководство осознало, что перспективы широкого использования воздушных десантов все более туманны и предпочло использовать крылатую пехоту в качестве элитных стрелковых соединений. Армия сосредоточивалась в районе Иловлинской. Командующему войсками Юго-Восточного фронта предписывалось Дивизии Первой гвардейской армии без разрешения ставки верховного главнокомандования ни в коем случае из этого района не брать и в бой не вводить. Однако вскоре планы советского руководства были нарушены. 6-я армия 15 августа нанесла мощный удар на северо-восток в направлении Трехостровская тремя дивизиями и «Сиротинская» пятью дивизиями. Под давлением противника 4-я танковая армия Крюченкина, ВД к вечеру 17 августа отошла за Дон и организовала оборону по внешнему Сталинградскому обводу от устья реки Иловля до Вертячева. В разрыв образовавшейся в результате отхода на северо-восток 4 так называемой 4 армии, командующим фронтом Еременко АИ была вынуждена введена, несмотря на запрет ставки ВГК, первая гвардейская армия. Точнее, были брошены в бой 39-я и 40-я гвардейские стрелковые дивизии Гурьева СС и Постревича АИ. За ними сразу после выгрузки из эшелонов последовали части 37-й гвардейской стрелковой дивизии Желудева ВГ. В результате упорных оборонительных боев к 19 августа обстановка на стыке 21-й и 4-й танковой армий была стабилизирована. Основная ударная сила армии Паулюса, 14-й танковый корпус фон Виттерсгейма, был с фланга переброшен на направление главного удара. За операцией по обеспечению фланга должен был последовать штурм города Сталинграда. В результате упорного сопротивления войск 62-й, 64-й и 57-й армий и контрударов советских войск замыслы противника на захват Сталинграда сходу были сорваны. За месяц напряженных боев Шестая армия продвинулась всего лишь на 60-80 километров. До города оставалось еще столько же. Судьба населения Сталинграда складывалась в августе 1942 года по одному из худших вариантов. Город стоял на берегу Волги, и любые грузы требовалось тем или иным способом переправлять на левый берег реки. Однако немедленная организация переправ и эвакуация была невозможна. В июле и начале августа руководство страны было озадачено вопросом, что будет кушать население СССР после оккупации противникам сельскохозяйственного юга России, соответственно, Через Сталинград непрерывным потоком шли перевозки вглубь страны хлеба, перегонялись скот и техника, чтобы сеять и пахать на новом месте. На 4 августа на правом берегу Волги в районе Дубовки скопилось 50 тысяч голов скота, 18 МТС с машинами и 500 тракторов в районе горного Балыклея, 25 тысяч голов скота, 10 МТС с сельскохозяйственными машинами и 350 тракторов. В районе Каменного Яра 60 тысяч голов скота, 14 МТС с машинами и 400 тракторов. В районе Камышина на подходе было 60 тысяч голов скота, 11 МТС и 400 тракторов. В ближайшие дни ожидалось к переправе около 1400 тысяч голов скота. Задача эвакуации стратегически важных запасов была в значительной степени решена.